Перемирие было заключено, и русские ушли на зимние стоянки в Помирании и в Неймарке, с границей по реке Одеру. Пленные с обеих сторон были освобождены. И когда в начале февраля Гудович, сломя голову, снова скакал уже в обратном направлении, пробираясь через зимние стоянки русской армии, рядом с ним сидел посланник короля прусского, барон Вильгельм Бернгард Гольц. Это был длинный 26-летний адъютант короля Прусского, без усы, с водянистыми синими глазами, большой пьяница и жуир. Человек, ни перед чем не останавливавшийся. Настоящих дипломатов в Петербург послать не удалось. Как ехать старому и со стажем дипломату в страну, с которой находились еще в состоянии войны, из которой целые 12 лет, были прерваны и не возобновлены дипломатические отношения. Этот Гольц был починен всего лишь капитаном, которого ради такой оказии произвели прямо в полковники, И теперь он, укутанный в серый плащ до самого длинного носа, в треуголке, повязанный шарфом по ушам, торчал коломенской верстой в русской кашовке, подскакивая на ухабах. Их путь лежал по Померании, прочно оккупированной русскими войсками, на Мемель, на Ригу. Приходилось избегать встреч только с австрийцами. Тянулись скучные, заваленные снегом места, из которых подымали свои ветки черные ветлы, перепутанные морскими ветрами. Снег ослеплял под весенним, начинающим пригревать солнцем. Дорога портилась уже кое-где. Гудович косился на своего молчаливого спутника и все время перебирал в голове, что ему просить у императора за точное выполнение столь важного поручения. «Надо будет просить деревни на Украине, поближе к родным местам, — думал он, — подальше от Петербурга».